Глава 24. 28 августа 1990 года. Симон и Таня, медленно держась за руки, возвращались на плато. Примерно на полпути до них донеслись взбудораженные голоса. «Ах ты, сволочь!» — кричала Мария. Симон ускорил шаг, таща Таню за собой. Карина и Мари, обнявшись, стояли у костра. Бруно и Джо, казалось, затеяли соревнования по тычкам. А потом они вдруг покатились по земле. Похоже, Бруно одолевал, но Джо ткнул ему пальцами в глаза и, воспользовавшись замешательством, схватил за горло. Бруно ловил ртом воздух, лицо стремительно бледнело. «Алекс!» – почти в один голос кричали Мария и Карина. «Алекс!» – Бруно вцепился в руки, сдавившие ему горло. Джонни, ослабляя хватки, навалился на него. По склону с шорохом скатились камешки, и в круг влетел Алекс. Он оторвал руку Джо от шеи Бруно, вывернул ему запястье и рванул назад, дав Бруно время выползти из-под врага. Джо свободной рукой захватил горсть камешков и швырнул Алексу в лицо, воспользовался минутным преимуществом, поднялся на ноги и нацелился пнуть Алекса, но сила не достала, и Алекс просто отскочил в сторону. Схватив Джо за плечо и шею, он выставил вперед ногу и ловким движением бросил его через бедро. Джо тяжело приземлился на спину, он громко застонал, задохнулся, и тело его обмякло. Таня ахнула, попыталась вырваться, но Симон не пускал ее. «Он хотел изнасиловать Карину!» — крикнул Бруно, указывая на Джо. «Если бы мы с Мари не появились!» Джо сделал попытку протестовать, но из горла у него вырвался только кашель. «Сволочь!» — прошипел Алекс сквозь зубы, шагнул вперед и пнул Джо в бок. На левом виске налилась и билась крупная жилка. «Хватит!» Таня вырвалась, бросилась в полукруг и упала на колени над Джо. Алекс остановился, уверенности у него поубавилось. «Сгинь, шалава!» шикнула Мари. «Займись им, Алекс! Плевать на нее!» Симон неохотно протолкался в круг и встал рядом с Таней. «Так что случилось-то?» спросил он. «Этот гад хотел изнасиловать Карину», повторил Бруно. «Брехня!» Джо, корчась, поднялся, оттолкнул Танину руку, лицо в полосах грязи и слез, из ярко-красной ссадины на щеке сочилась кровь. «Она сама захотела!» Он кашлянул, судорожно вдохнул. «Ну давай, скажи!» Он указал на Карину, которая спрятала лицо у Мари на плече. «Гадина!» Алекс сжал кулаки и шагнул к Джо и Тане. «Погодите!» Симон встал между ними. «Кто-нибудь может сказать точно, что произошло?» Мари зло глянула на него. «Я была в кустах. Меня рвало. Когда мы с Бруно вернулись на плато, мы услышали какие-то звуки из палатки. А потом Карина вдруг начала кричать». Симон повернулся к Джо, который стоял, упершись руками в колени. Таня положила руки ему на плечи. «А твоя версия?» «Она попросила еще травы». Джо сплюнул. «У меня оставалось полкосяка». И мы вытянули его на двоих у нее в палатке. Начали обжиматься, а потом услышали, что кто-то идет. И тут она вдруг подняла крик. Он покачал головой. Карина по-прежнему молчала, уткнувшись головой Мари в плечо. Симон посмотрел на нее, потом на Джо и, наконец, на Таню. Магнитофон, который все это время не прекращал звучать, переключился на раксет. Бодрая музыка и высокие голоса придавали ситуации оттенок абсурда. «Слушайте», – медленно начал Симон, – «мы все пьяны, устали». «Ты что, думаешь, она врет?» – выпалила Мари. Симон вскинул руки. «Я просто хочу сказать, что под кайфом легко принять одно за другое». Он бросил взгляд на Таню. «Джо и Таня сейчас уедут, но сначала он попросит прощения, да?» Таня кивнула. «Если Джо сказал или сделал что-то недопустимое, он просит прощения». «Ты просишь прощения?» – спросила она Джо. Джо, стараясь не смотреть ей в глаза, выпрямился и стряхнул с себя камешки. «Конечно, да!» – сказала Таня на этот раз резче. Джо поднял голову и сжал губы, с усилием скорчил покаянную гримасу. «Извините, мне жаль!» – он сделал два шага к костру, рванул к себе кожаную куртку. «Мне жаль, что вы кучка сопляков-недорослей!» Джо влез в куртку и решительно зашагал по тропинке вниз к разворотному кругу. Таня еще какое-то время постояла на месте. «Я правда прошу прощения», — сказала она Марии и Карине, но они даже не взглянули в ее сторону. Таня пошла было по направлению к тропинке, но обернулась и взглянула на Симона. «Сори». Пока Таня медленно спускалась по тропинке, он так и стоял в полукруге, но потом что-то вспомнил, Нырнул в палатку и отыскал кассету в кармане гитарного чехла. Догнал Таню на тропинке и отдал кассету ей. «Вот, ты сказала, тебе понравилась эта песня». Таня посмотрела на кассету, прочитала вслух. «Property of Simon Vidie. в переводе с английского «Собственность Симона Видье. Сунула кассету себе в карман, сказала «спасибо», встала на цыпочки и поцеловала его в губы. «Ты станешь звездой, Симон!» Она повернулась и стала быстро спускаться к разворотному кругу. Внизу Джо уже высек искру, и мотоцикл взревел. Таня едва успела перекинуть ногу через седло, как Джо рывком тронул мотоцикл с места по лесной дороге. Последним, что они увидели, была вытянутая над головой рука Джо с торчащим вверх средним пальцем. Симон вернулся на плато. Бумбокс Роксет начал хрипеть, батарейки садились. По брезенту палаток застучал дождь. Сначала упало несколько капель, потом все чаще, гуще. Холодный дождь, совсем не такой, как летние дожди, он вскоре потушил догоравший костер. Остальные стояли полукругом на краю лба и поджидали Симона. Капли осеннего дождя падали все чаще, превращая мир в острые штрихи. Ну, Симон легонько пожал плечами. На сегодня, наверное, все. Что скажете? Карина высвободилась из объятий Мари. И подошла к Симону. Предатель! выпалила она. Лицо полола от злости, под глазами чернела размазавшаяся тушь. Почему? Не отвечая, Карина дала ему пощечину. От более неожиданности Симон взялся за щеку. Но я только хотел. Он поискал слова, но не нашел подходящего продолжения. По брезенту застучала громче. Как ты мог? выкрикнула Мария и встала рядом с Кариной. «Как ты мог защищать такого сипа? Насильника!» «Но я...» Симон поднял руки. «Ты с ней трахался?» Карина шагнула вперед. «Ну, конечно, да!» Она повернулась к Алексу и Бруно. «Симон трахался с этой шалавой, пока ее братец пытался меня изнасиловать, поэтому и дал им смыться». Карина уже почти кричала. «Сволочь! Предатель!» Зарычал Бруно и тоже шагнул вперед. «Решил, что лучше нас, да? Всыпать бы тебе как следует!» «Давайте все немного успокоимся!» Симон так и стоял с поднятыми руками, он сам расслышал страх в своем голосе. Бумбокс внезапно замолчал, дождь припустил еще сильнее, по палаткам уже не стучало, гремело.